глава 66 в пятницу утром Адам уехал из дома как только приехала Эми. мне надо переговорить с официантками, которые могут перевесить любые показания о визитах тины к скотту во флориду объяснил он Мэнли Джен заедет за мной в 10 часов Механическим голосом произнесла Мэнли. «Мне надо вернуться в два или два тридцать. Карри Белл будет сегодня убираться, так что они с Эмми будут вдвоем с Ханной. Тебя это удовлетворяет?» «Мэнли». Он подошел, чтобы обнять ее, но она резко повернулась и ушла. «Не хотите сказать мне, что случилось?» спросила джен когда они проезжали через мост с острова Моррис на дорогу, ведущую к маяку и шоссе номер 28. Да, кое-что случилось. Мой муж и мой психиатр решили, что мне самое место в палате для буйно помешанных. Странно. Да. Но я не позволю, чтобы это случилось. Давайте не будем об этом. джен У меня такое чувство, что Фоби пытается что-то мне сообщить. В тот день, когда она была у нас и видела папки, она смотрела на них, и мне показалось, будто она понимает, что это ее папки. — Возможно, — согласилась Джен, — бывают моменты, когда к Фоби возвращается память. Ее голос был таким настойчивым. Она говорила, что Мегитабель невиновна. Потом сказала что-то вроде Tobias Knight ответ в мункусах Это что-нибудь говорит вам? Не совсем. Мы знаем, что Тобиас построил Remmbe House, и это все. Но когда я думала, «Куда повезу вас сегодня», то вспомнила, что он также построил один из старейших домов в Истоме. Если у вас есть время, мы могли бы прокатиться и посмотреть на него. В нем теперь Истомское историческое общество, и они, возможно, собрали о Найти какую-нибудь информацию».